Глава 41. 20 марта. 12 часов 9 минут по непальскому времени. Долина Цом, Непал. Джордан вернул зелёный камень на должное место. Когда самоцвет коснулся поверхности каменной чаши, колонна огня с этой стороны пирамиды ярко вспыхнула. На поверхности озера вновь образовался лёд, запечатывая врата между мирами. Несколько тварей оказались пойманы на полпути между тем и этим миром, и теперь, извиваясь, вмерзали в лед. Но его усилия никак не сказались на сотнях тех, что уже успели вырваться на свободу. Множество их по-прежнему наседало на христиана и Софию, которые не могли продвинуться дальше по озеру к Люциферу. Элизабет охраняла синий камень. Ее одежда была залита кровью. но графиня стойко удерживала позицию. По ту сторону озера Рун стоял на коленях на Дерин. Та была еще жива, но жить ей осталось недолго. Вокруг ее тела расплывалась огромная лужа алой крови. Джордану до боли хотелось броситься к ней, в последний раз обнять ее. Но даже если бы он мог выбраться из своей изумрудной тюрьмы, Ещё один противник был полон решимости остановить его. Повернувшись спиной к гранитному столпу, Джордан увидел, как вниз по утёсам к нему несётся легион. Словно плащ из живой плоти, его окружали чёрные твари, похожие на тени. Джордан высадил последний магазин своего пистолета в демона Но всякий раз, как он стрелял, одна из этих теней бросалась вперёд, становясь на траектории выстрела и заслоняя хозяина от пули своим трепещущим телом. Расстреляв все патроны, Джордан одной рукой выхватил из ножен свой армейский нож, потом бросил пистолет и, наклонившись, поднял броненный монахом меч. Он был рад хотя бы тому, что этот клинок упал внутри сферы зелёного огня. Иди сюда! крикнул Стоун демону поверх чёрной волны вержащих тварей. Иди и попробуй меня одолеть. Чёрные глаза уставились прямо в лицо Джордану. Не торопись так умереть, воитель человеческий. Я буду достаточно быстр. Хорошо. На этот раз я буду готов. В душе Стоуна полыхал золотой огонь, зажжённый его ангельской кровью и его жаждой возмездия. Когда легион приблизился, Джордан вскинул трофейный меч. Длинный изогнутый клинок с зелёным нефритом в навершии рукояти. Приняв широкую боевую стойку, сержант приготовился встретить демона лицом к лицу. У легиона в руках тоже был меч. Чёрное лезвие блестело ядовитым блеском, словно длинная полоса обсидиана. То было оружие не из этого мира. Вероятно, его принёс сюда и отдал демону кто-то из его своры. Джордан повёл кончиком своего клинка. Будем биться один на один, подначил он легиона. Или ты боишься одного единственного человека? "Пусть даже ты больше, чем просто смертный", ответил тот. "Я больше не дам застигнуть меня в расплох. Посему да, положим этому конец". Высоко вздев меч, Демон отослал свою орду и вошёл в изумрудную сферу. Без малейшего вступления он сделал выпад, заставив Джордана парировать, и от силы соударения рука человека онемела до локтя. Легион бил снова и снова, медленно вынуждая Стоуна отступать к границам сферы. Если меня и не убьёт его клинок, это сделает зелёный огонь последовал быстрый обмен ударами сталь звенела о чёрный кристалл легион сновал туда и обратно через завесу используя огненную преграду как щит зная что Джордан не сможет последовать за ним наконец стремительный выпад пробил защиту Стоуна и скользнул по его боку горячая алая кровь омочила рубашку Новая серия так завершилась тем, что лезвие легиона глубоко порезало руку человека выше локтя, а демон вновь отступил за барьер, смеясь над ним. Джордана осознал обидную правду. Легион играет со мною. Он отпрянул, уронил кинжал и прижал локоть к раненному боку, по-прежнему однако не выпуская меча. Демон рванулся вперёд, явно намереваясь прикончить его. Как только он начал переступать барьер, Джордан прыгнул навстречу, надеясь, что пламя завесы на Мика слепит противника. Когда нога Легиона оказалась внутри сферы, Стоун ударил ногой, вгоняя стальные шипы на своей подошве в колено демона. Конечность врага с хрустом подломилась. Когда Легион начал валиться на бок, Джордан ухватил его за вооружённую мечом руку. рванул на себя и вниз и швырнул чёрное тело на землю, наваливаясь сверху. При падении он использовал инерцию, чтобы вогнать свой меч в живот противника и дёрнуть вверх к безмолвному сердцу. Легион закричал и отбросил стоуна прочь с невероятной силой. Тот пролетел по воздуху два шага и покатился по снегу. А тут дорогу обгненный барьер, его спас только гранитный столб, оказавшийся на пути. Джордан врезался в него с такой силой, что, казалось, сломал рёбра. Демон уже был на ногах. Бросив свой меч в снег, он извлёк клинок монаха из своего живота и пошёл на Джордана, высоко вскинув оружие. Тот отпрянул, нашаривая оборненный им кинжал. И слишком поздно осознал свою ошибку. Легион прошёл мимо него и с силой опустил меч, обрушив украшенное нефритом навершие на зелёный алмаз. Камень от удара разлетелся на осколки, как и гранитная чаша, в которой он лежал. Колонна зелёного огня исчезла, словно пламя задутой свечи. Озеро у южного берега вновь взорвалось изнутри. Вся поверхность буквально вскипела. Словно в неё что-то врезалось снизу. Теперь оттуда лезли ещё более крупные твари, но их по-прежнему с трудом можно было рассмотреть. Тут был различим огромный чёрный вращающийся глаз, там клубок таких же чёрных щупалец. Джордан ощутил, что эти существа были древнее и темнее, чем мелкие демоны, выпущенные на свободу прежде. А над этим скопищем монстров восседал на своём троне Люцифер, глядя вниз. И лицо его было непроницаемо. Конус белого света по-прежнему удерживал ангела тьмы в ловушке. Но надолго ли? Безупречно чистая белизна теперь была испёчена потёками тени, отображая урон, нанесённый темнице Люцифера. Как будто поняв это, тёмный ангел приподнялся на троне, разрывая все новые звенья в цепи, которая сковывала его. От его усилий земля содрогнулась, по долине прокатилась череда толчков. Легион смотрел на Джордана с торжествующей улыбкой. Время человечества наконец-то заканчивается. 12 часов 10 минут. Когда земля задрожала, Эрен сжалась Ирун прикрыл ее своим телом от неведомой опасности. Она видела, как погасла изумрудная колонна. Видела, как лед на дальней стороне озера разбился, давая дорогу орде чудовищных тварей. По озеру разбежались новые трещины. Христиан и София тащили ларец к полосе крепкого льда, преследуемые сворой демонов, которые явно набирались смелости по мере того, как обстоятельства менялись в их пользу. Эрин поискала глазами Джордана, но у южного берега поднимался плотный чёрный пар, заслоняя обзор. Рон выпрямился по-прежнему зажимая рану на её горле. Эрин, ты сказала, я знаю, что делать. В каком смысле? Она поняла подполку его вопроса. Что ты можешь сделать, находясь на грани смерти? Грейнджер безмолвно ответила ему: "Всё, что смогу". Одной рукой она прижала к груди Кровавое Евангелие, представляя себе написанные по енихиански строки, что заполняли страницы книги. Она с полной уверенностью знала истину, но слова по-прежнему не шли ей на язык. Слишком невероятным было то, что она только что поняла. Истинное предназначение этого утраченного Евангелия, написанного самим Христом. Эта книга была создана не за тем, чтобы помочь людям освободить свою божественную природу. Она была написана, чтобы одно единственное создание, один единственный ангел мог обрести спасение. Люцифер. Эрин вспомнила табличку, на которой Лазарь указал ей в библиотеке Сангвинистов. Эта табличка рассказывала альтернативную версию истории о грехопадении в Эдемском саду, о том, как Ева пообещала разделить плод с древа познания со змеем, но в итоге нарушила это обещание. По мере того, как мир вокруг Эрин погружался во тьму, в её памяти всплыли слова Лазаря. Когда Люцифер предстанет пред тобою, сердце твоё поведёт тебя верным путём. Ты должна исполнить завет. Тогда она не поняла эти слова, но зато поняла их теперь. Змею, Люциферу, было отказано в тайном знании, которое могло дать ангелу тьмы возможность сделать иной выбор в знании добра и зла. Он просил о возможности постичь добро и зло, и Ева своими устами пообещала ему эту возможность. Но в итоге отказала ему в этом знании, и потому он так и не получил его. Но Христос не спослал сюда это знание для него. «Я должна исполнить завет Евы», — пробормотала она холодными пересохшими губами. Сквозь границу сферы на неё смотрел львёнок. Словно услышав женщину, он пошевелился и тихо мяукнул. Ённый зверь напомнил Эрин о её первом коте, огромном звере по имени Новухуданосор. Тот тоже был белоснежной масти. "Привет, Нави", прошептала она, на миг проваливаясь в прошлое. Рун наклонился ближе, пытаясь привести её в себя. В его глазах читалась такая скорбь, что Эрен захотелось протянуть руку и коснуться его щеки в знак утешения. "О каком завете ты говоришь?" спросил Сангвинист. Грейнджер заставила свой взгляд сфокусироваться на его лице. "Книга Евангелия. Нужно отдать Люциферу" Глаза Роны широко раскрылись от неверия и гнева. Как можно отдать Евангелие Христа ангелу, изгнанному с небес самим Богом? У Эрен не было сил спорить, но с каждым слабеющим вздохом она выталкивала из себя тихие слова, зная, что острый слух Сангвиниста уловит их. Христос написал, чтобы даровать спасение Люциферу. Если бы Ева дала ему плод познания добра и зла, он ведал бы добро. Он мог бы выбрать добро. Завет Евы должен исполнить. Рон, ты должен отдать ему это знание. Корцов взглянул на почерневшее небо. Я не могу оставить тебя умирать одну. ты должен. Для этого мы и были избраны. Рон забрал у неё Евангелие, и Эрин выпустила книгу из рук, радуясь тому, что теперь свободна от этой тяжести. Её пальцы снова прижали рану на горле, как ни бесполезен теперь был этот жест. Женщина заставила себя внимательно смотреть на Корцу. По лицу его она прочла, насколько сильно сангвинист хотел бы сейчас остаться с нею и чего ему стоило покинуть её. Его взгляд упал на всё ещё раскрытую книгу, которую он держал в своей единственной руке. И на лице его отразился страх. Что случилось? Рун ответил на её безмолвный вопрос. Письмена исчезли. Он положил книгу на колено и пролистал страницы. Все они были пусты. "Вспомни, кровавое Евангелие неразрывно связано с тобой, Эрин. В других руках слова останутся незримыми". Ей было невыносимо холодно. Она не знала, что сделать, что сказать. "Быть может, я смогу отнести тебя вместе с книгой к Люциферу", предложил Рон. Тогда мы сможем вместе отдать её ему. Нет. Он тоже почти сразу понял это и снова сел рядом с Нею, сутулив плечи. Ничего не получится, пока ты живая этот цвет из пепелит тебя. Только сангвинисты или стрегои могут проходить через подобные преграды невредимыми. В глазах у Эрен темнело. и едва ли не последним вздохом она прошептала непреложную истину. «Обрати меня. Единственный способ. Я должна стать стригоем». 12 часов 12 минут. Джордан потерял Эрин из виду, когда густой туман поплыл над озером, поднимаясь из глубин вместе с воплями и завыванием. Сквозь эту мглу прорывались вспышки еще более черного пламени. В ней колыхались гигантские силуэты, и Стоун знал, что один вид этих существ лишит его рассудка, или того, что от этого рассудка еще оставалось. Хотя изумрудная сфера вокруг него рассеялась, он по-прежнему стоял на коленях. Уничтожение самоцвета навеки пробило врата, и закрыть их не удастся уже никогда». Джордан не видел причин продолжать сражаться, особенно зная, что Эрин скорее всего мертва. А если и нет, то скоро будет. А если нет Эрин, Джордан не был уверен, хочет ли он жить или умереть. Но одно он знал с незыблемой уверенностью. Он хотел мести. Джордан поднял взгляд, и тут на него снова кинулся легион. С торжествующей улыбкой на лице, демон высоко поднял меч монаха. Клинок всё ещё дымился от собственной крови легиона. И это подало Джордану идею. Уклонившись от этой атаки, Стоун навзничь рухнул на землю, словно простираясь перед легионом в ожидании смерти. Но на самом деле он бросился на клинок, который мгновение назад поставил вертикально у себя за спиной. Лезвие пронзило его тело и вышло из живота. Черный обсидиановый меч обжигал плоть с жаром и холодом одновременно, точно пылающий лед. Это был собственный меч легиона, чуть раньше брошенный демоном в снег, и теперь его клинок был алым от горячей крови Джордана. Когда враг шагнул к нему хромая на сломанное колено, Стоун снова пнул его. поставив подошву впечаталась в здоровое колено легиона, не настолько сильно, чтобы сломать, но достаточно, чтобы сбить демона с ног и заставить его рухнуть на тело Джордана. Стоун раскинул руки в стороны. Легион упал поверх него, насадившись всем телом на меч, покрытый ангельской кровью Джордана. Демон закричал и задергался на клинке. Но человек обхватил его обеими руками и перекатился на бок, заливая кровью, текущей из раны на животе, холодное чёрное тело легиона. Джордану хотелось, чтобы вся его ангельская сущность хлынула наружу вместе с этой кровью, выжигая демона из тела Леопольда. Отправляйся обратно в ад ублюдок. Легион метался и завовал, исходя с густками чёрного дыма. как будто горел заживо в огне крови Джордана. Постепенно чернота сбежала с этого лица, затем с тела, и на Джордана глянули серо-голубые глаза Леопольда. "Mein Freund", прошептал Леопольд, уронив голову. Его лоб касался щеки Джордана. "Ты освободил меня". Джордан не разжимал объятий. Теперь уже не за тем, чтобы помешать духуть мы сбежать, а для того, чтобы Леопольд знал, он не один, что ему даровано прощение и любовь друзей. Стоун держал его, пока дух не обмяк в его руках, обретя наконец истинный покой. 12 часов 13 минут. Рон видел, как руки Эрин Бе сильно соскользнули с её шеи. слишком слабые, чтобы зажимать рассечённое горло. Корса потянулся было, чтобы самому попытаться удержать остатки её жизни, но слабеющие удары её сердца говорили ему, что эти усилия бесполезны. Вместо этого он осторожно переместил её к себе на колени, уложив поудобнее и сжал её скользкие от крови пальцы. Голова Эрин откинулась назад, На лице её играли алые отблески огня, испускаемого камнем. Как мог он обратить её, женщину, которую любил и продолжал любить? Стрегои были бездушной мерзостью, и тот, кто их создавал, совершал тяжкий грех. Давным-давно Корцо сошёл с тропы праведности, когда взял Елисабетту, и из этого не вышло ничего, кроме зла. из целительницы людей она превратилась в убийцу людей, принеся смерть сотням невинных жертв. Рун посмотрел туда, где осталась Элизабет, но жуткий туман уже расползся слишком далеко, скрыв от глаз то место, где она стояла. И всё-таки столб лазурного огня продолжал полыхать в тёмном небе. Корца надеялся, это значит, что она ещё жива. Сангвинист знал, что в ней ещё осталось добро. Почти даже она сама не может разглядеть его. Он молился, чтобы она прожила достаточно долго, чтобы узреть это добро в себе. Рун вгляделся во тьму, туда, где больше не горела изумрудная колонна. Жив ли ещё Джордан? В любом случае врата пробиты, и какая надежда могла оставаться после этого у любого из них. С другой стороны огненной сферы на него рявкнул лев. словно порицая Руна. Золотистые глаза смотрели прямо на Сангвиниста, напоминая ему о том, что надежда ещё осталась, что эта надежда лежит прямо перед ним. "Но это запретно", ответил он юному зверю. "Взгляни на этих бездушных демонов. Хотел бы ты стать одним из них?" Ответ сорвался с губ Эрин, словно последний вздох. "Прошу,